и, быть может, оно весьма прозаически разъяснит всю эту великую тайну. Подожди минутку. Дай подумать. Да-да, вспомнила. Слушай, бедняжка моя, и учись относиться с недоверием ко всему, что кажется сверхъестественным. Тот, кого показал тебе Калеостру, был трисмегист,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 И не могут обойтись без чародеев. Такова твоя логика, моя прекрасная клейст. Но принцесса, каким же образом вы узнали, что этот человек похож на граф Рудольштадта? – спросила Консуэла, слушавшая этот странный спор с жадным вниманием. Совершенно случайно, я и забыл тебе сказать. Сегодня утром, когда Супервиль рассказывал мне твою историю и историю графа Альберта, этого странного человека. Мне захотелось узнать, был ли он красив и отражалось ли на его наружности его необыкновенное воображение. Супервиль задумался, а потом ответил. — Знаете, сударыня, мне не трудно дать вам о нем правильное представление. Ведь среди ваших игрушек есть один чудак, который необыкновенно походил бы на этого бедняга Рудельштадта, если бы он был более худым, более бледным и причёсывался по-другому. Это ваш чародей Трисмегист. Вот где разгадка, моя прелестная вдова. И эта разгадка столь же мало загадочна, как вся их компания, Калиостро, Трисмегист, Сен-Жермен и так далее. Вы сняли у меня с сердца огромную тяжесть, — сказала Пропарина, и сорвали с глаз чёрную пелену. Мне кажется, что я возрождаюсь к жизни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 что смерть не отдаст своей добычи. И эта уверенность ужасна. И ты могла в этом сомневаться? Да, в безумии есть доля счастья. А я вот не надеялась, что Тренк выйдет из темниц Селезии, хотя это было возможно, хотя это все-таки случилось. Если бы я рассказала вам, прекрасная Амалия, о всех тех догадках, какие приходили мне на ум, Вы бы увидели, что, несмотря на кажущиеся неправдоподобие, они были не так уж невозможны. Взять хотя бы литаргию. У Альберта бывали припадки литаргического сна. Впрочем, я не хочу вспоминать о всех этих безумных догадках. Теперь они мне неприятны, ведь человек, которого я приняла за Альберта, оказался каким-то авантюристом. Трисмегист не тот, за кого его принимают. Достоверно одно. Это не граф Рудольштадт. Я знаю его уже несколько лет, и все это время он, по крайней мере, для вида, занимается ремеслом прорицателя. Притом он не так уж похож на графа Рудольштадта, как ты себя в этом убедила. Супервиль, а он слишком искусный врач, чтобы хоронить людей, когда они в литургическом сне, и к тому же не верит в привидения. Итак, Супервиль увидел и кое-какие различия, которых ты в своем смятении не смогла заметить. — Как бы мне хотелось еще раз увидеть этого трисмегиста, — задумчиво произнесла Консуэла. — Ты увидишь его не скоро, — холодно ответила принцесса. — Как раз в день вашей встречи во дворце он уехал в Варшаву. Он никогда не проводит в Берлине более трех дней. Но через год он, конечно, вернется. — А что, если это Альберт? — сказала консуэла, погруженная в глубокое раздумие. Принцесса пожала плечами. — Право, — сказала она, — судьба приговорила меня не иметь иных друзей, кроме сумасшедших, как мужчин, так и женщин. Одна принимает моего мага за своего покойного мужа, каноника фон Клейста, другая — за своего покойного супруга, графа Рудольштадта. К счастью, у меня еще есть голова на плечах, не то я приняла бы его за тренка. И бог весь, что могло бы из этого выйти. Трисмегист — плохой маг, если не воспользовался подобными ошибками. Успокойтесь, Парпарина. Не смотрите на меня так испуганно и смущенно, моя красавица. Придите в себя. Помните, ведь если бы граф Альберт не умер, а очнулся от летаргического сна, столь необыкновенное происшествие наделало бы в обществе много шума. К тому же вы, должно быть, сохранили какую-то связь с его семьей, и она, конечно, известила бы вас. — Нет, я не сохранила с ней никакой связи, — ответила Консуэла. Канонисса Венцеслава дважды написала мне за этот год и сообщила о двух печальных событиях. О смерти графа Христиана, ее старшего брата и отца моего мужа, который так и умер в беспамятстве и до последнего дня своей долгой, полной страданий жизни, не осознал постигшего его несчастья. И о смерти барона Фридриха, брата Христиана и...